На пятом этаже есть динамики. Провода кое-где повреждённые, продать их нельзя. Эмиль забрал их себе. Вечером на цокольном этаже он включил музыку. Мы беседовали, слушали Бреля, умоляющего не покидать его, и ФРЭ, призывающего к анархии. Эмиль большой знаток французской песни. Я в ней ничего не слышу. Эмиль открыл мне Брассенса и его гитару. Барбару с её ракочеющим будто что-то разбивающим голосом. Запись, видимо, сделана, когда она состарилась, притом уже очень давно. Я открыл для себя Реджани, его Волков, свободу и одиночество. Классные исполнители, ничего не скажешь. Долго слушали музыку, время текло незаметно. Потом Эмиль поставил цыганский джаз. Никогда такого не слышал. Это был дуэт какого-то Джанго и скрипача по фамилии Граппелли. Я сказал Эмилю, что это весёлая музыка. Всегда хотел играть на скрипке. И почему же не играл? спросил Эмиль. Потому что заниматься музыкой дорого. Чтобы сменить тему, я спросил, что делают его родители. Папа преподаёт литературу в университете. Мама журналистка. Он, наверное, вырос среди книг, в атмосфере слов. В дедуме у нас в комнатах книжек не было. Библиотека была только в кабинете мадам Терезы, которая нам преподавала. Я редко брал книги, в основном читал комиксы, очень их люблю. Я спросил Эмиля, занимался ли он музыкой. Ну да, играл на скрипке. Меня учили, но очень давно. Я немножко позавидовал, но в то же время хотелось бы его послушать. Может, он принесёт сюда скрипку, покажет её и сыграет что-нибудь. Я бы с удовольствием шарль Но у меня её больше нет. Я брал её на прокат. И я уже очень давно бросил. Жаль, что в большом магазине не продаются скрипки на тот случай, если у человека, который спускается на цокольный этаж, душа болит».